Гадание. К полуночи в сочельник под окнами воскрес повырубленный ельник, серебряный мой лес. Средь лунного тумана я залу отыскал, зажги, моя Светлана, свечу между зеркал. Заплавает по тазу волшебный огонек, причаливает сразу ореховый челнок. И в сумерках, где тает под люструю паркет, Пускай нам погадает наш седенький сосед. На выцветшей лазуре ты карты приготовь, И дедушка то хмурит, то вскидывает бровь, И траурные пики накладывает он На лаковые лики оранжевых бубен. Ну что ж, моя Светлана, туманится твой взгляд. Прелестного обмана нам карты не сулят. Сам худо я колдую, а дедушка в гробу. И нечего седую допрашивать судьбу. В смеркающемся блеске все уплывает вдаль. Хрустальные подвески и белая рояль. Огонь в скорлупке малой потух, и ты исчез. Мой ельник небывалый, серебряный мой лес. 1924 год.